Глава десятая. К вечеру у нас был не просто дешевый, но при этом чистый и уютный ночлег в гостинице, но еще и трехразовое вкусное питание. Карты двух островов и информация, что зачастую ценилось дороже золота. Повезло, что Криса Марве, охочая на беседы хозяйка гостиницы, оказалась знакомой нашего рыбака Норва Дорокте. У них тут было странно, но интересно. Так, например, статус криисы получали лишь вдовы, замужних женщин называли краисами, незамужних – заринами. А к леди относились всего лишь несколько десятков. Женатые мужчины тут носили название норвов, неженатые – карпимов, а к лордам – Так и вовсе едва ли 10 мужчин относилось. Причем и Эймонт, и Эймот в их числе не были, что довольно странно. Потом нам сорли, кормя вкусным мясным супом, только из печи, рассказывали про особенности местной моды, которые я вначале просто не понимала, а потом даже слушать перестала. Разговоры про правила поведения в мужском обществе. Также пропустила мимо ушей. «Какой смысл мне любезничать, если я наверняка сейчас буду этим мужчинам морды бить?» «Интересно, для меня и скучно, для Криисы стало лишь тогда, когда мы коснулись местной политики. Правда, долго говорить об этом не смогли. Манми в ней просто ничего не понимала». Зато про обоих правителей нам поведали с огромной охотой. Итак, Эймонд Айер Майтен, он же правитель Кармея, находящийся на своей должности уже почти год. Правление его неженатой личности местное население очень радовало. Он и торговые отношения с ближайшими государствами наладил, и сельское хозяйство заметно улучшил, внедряя до сели неизвестные и неприменяемые способы обработки земли, выращивания урожая и ухода за скотом. У него даже на Фрейме, одном из островов, принадлежащем его семье, была целая ферма, а вместе с ней заповедник и лаборатория. Но о наличии двух последних ходили лишь слухи. Однако, Не могло все быть так гладко. Гладко вообще ни у кого не бывает, а особенно у глав государств. Вот и Аэр, находясь на своем посту всего полгода, получил первое, но далеко не последнее предупреждение, в котором ему прямым текстом сообщалось «Не прекратишь менять устои в нашей стране, лишишься семьи». Просто, а главное, понятно и действенно. Никто не знает, от кого пришло послание, но эти кто-то явно просчитались, потому что вместо страха вызвали у нового правителя злость. За следующий месяц он снес ко всем чертям местное самоуправление на всех островах, отнял власть у своего совета и вернул домой своего старого друга, да-да, того самого Эймата Акселем Яриса, товарища-сослуживца друга семьи и... Тьма знает кого еще. Что тут началось? А началось примерно следующее. Население было в плюсе почти со всех сторон. Все взимаемые с них налоги полностью окупались производимыми ими продуктами и торговлей с ближайшими соседями. Стража, притащенная с собой новым главнокомандующим, была куда более дисциплинированной и теперь можно было ходить по ночам без страха, Быть слегка битым или пользованным. В общем, хорошо народу зажилось. А вот и Эймонту, и Эймоту как-то не очень ходили слухи, что эти двое скупили запасы драконьего пламени и заложили их по периметру каждого из островов, зная, что драконье пламя может гореть годами и так просто его не пересечь. В общем, Некоторые тут готовились к обороне, похоже. И сейчас мне остается надеяться, что даже если они его и используют, то лишь тогда, когда мы с Орли будем далеко-далеко отсюда. Но вообще в Королевском Союзе драконье пламя было под таким же серьезным запретом, как и ментальная магия. Оно было опасным. Против него до сих пор не разработали противоядие, хотя и пытались. И, в общем, всеобщее опасение и запрет на его использование было мне понятно. И это еще одна из причин, почему Королевский Союз может отказать Кармею и не принять его в свои ряды. Они слишком опасны. — Не нравится мне это все, — проговорила негромко Орли, когда просто влюбившаяся в нее женщина убежала на улицу, пообещав нам нагреть воды в умывальной в саду. Звучало это жутко, но интересно, поэтому мы не стали спорить, позволив ей узди. «Не шутливо пихнув сестру плечом, велела я с улыбкой. «Все не так плохо. А знаешь, когда было действительно жутко?» Огонек интереса вспыхнул в ее зеленых глазках, после чего Арлим с вопросительной улыбкой посмотрела на меня, предлагая рассказать ей. Самая жуть была, когда нам поступил заказ на короля горных дроу. Хорошо улыбаться, пусть и грустно, когда все это осталось далеко позади. У него личная охрана из двух десятков золотых трилистников, а до этого звания дослуживаются, между прочим, лишь лучшие из лучших. На охране дворца три дроу, обновляемая каждые три минуты система безопасности, автоматически перекидывающая любого нарушителя сразу в темницу, а с неба подступы горы просматривают лучники на орлах. Его владения были и остаются до сих пор в числе самых неприступных. Я замолчала, загадочно глянула на притихшую, ловящую каждое слово орли, затем потянулась и сделала несколько глотков давно остывшего малинового чая. Хрустящие печенье уже закончилось, и на белой с голубыми цветочками тарелке остались лишь крошки. Тушеное мясо мы тоже уже давно съели и даже посуду за собой вымыли, хоть и не должны были. Просто Орли, как услышала, что Криса Манми уже всех рабочих распустила, так и пошла к умывальной системе, заметив, что она не развалится, если вымоет пару тарелок а я просто за компанию с ней пошла. И что же дальше? Не вытерпела сестра моего молчания, жадно подавшись вперед. Команда из семи человек, Орост командует операцией и приказывает нам понизить работоспособность наших организмов. Это был хороший план. Практически прекратить деятельность всего организма, фактически умереть а перед этим залечь в слепой зоне и постепенно пробираться сквозь защиту. Знаешь, как если бы мы были камнями. Защита не должна была почувствовать нас. Она и не почувствовала. Потом организм Фрика не выдержал, и он умер. Умер прямо там, уже наполовину пройдя сквозь защиту. И мы, Шесть человек, хорошо его знающие, смеющиеся за день до этого над очередным эмоциональным рассказом этого весельчака, лежали, смотрели на его бездыханное тело и ничего не могли поделать. Мы просто смотрели. Я не стала рассказывать об этом Орли. Зачем? Ей и так страшно. Я не стану пугать ее еще больше. Но нужно признать, Это было началом моей ненависти к Оресту. Он управлял операцией. Мы все были под его наблюдением, под его защитой, под его контролем. Это был риск, да. На его месте могла быть и я, да. Но я все равно никогда не прощу ему этого. И тогда я поняла, что план на самом деле полный отстой, продолжила я с кривой улыбкой. И сделала кое-что. Из-за чего орост, да и я сама, «Чуть не лишился работы. Но что спасло всех нас?» «Выдала себя?» – правильно поняла сестра, с тревогой глядя мне в глаза. «Я сказала им уходить», – кивнула, подтверждая. «Система почувствовала меня, открылся портал и выкинула в темнице. А дальше? Что дальше?» а дальше было три дня в магически изолированной коробке, а потом больше трех десятков мертвых дров и убитого короля, когда эти кретины все же додумались меня проведать. Думаю, они надеялись увидеть там разлагающийся труп, но, но ты умеешь понижать работоспособность своего организма, с тихим восторгом договорила за меня Орли. Именно, улыбнулась я ей, а затем, поколебавшись, «Предложила. Хочешь, я тебя научу?» «Если честно, мне и самой этого не хотелось, но я не могла не признавать. Иногда данное умение способно спасти жизнь, а то и не одну». «Ну уж нет». К моему невероятному облегчению замотала она головой. «Извини, Арвен, но я поняла, что служба королевской тенью не для меня. Не знаю, можно ли будет отказаться?» «Вообще нельзя». «Служба у нас пожизненная, но можно, — уверенно проговорила я, кивнув, — и не думай больше об этом. В конце концов, мой вклад в наше дело тянет за десятерых. Думаю, между отпустить Орли и заполучить безумную Картер во враги все благоразумно выберут первый вариант, весьма окупаемый, к слову, вариант». Сестренка открыла рот, собираясь о чем-то спросить, но не успела остановленной непонятным шумом с улицы. «Что это?» – испугалась она, поворачиваясь к окну, за которым стремительно нарастал непонятный звон и слышались приближающиеся мужские голоса. «Сиди здесь!» – велела я ей на полном серьезе, поднимаясь и идя к двери. «Оружие доставать не стало. Это была бы величайшая глупость с моей стороны встречать гостей столь вежливо!» К тому же это не мой дом, а про местные обычаи хозяйка гостиницы нам почти ничего не говорила. И вообще, безоружная девушка в просторной белой рубашке и с распущенными волосами вызывает больше доверия, нежели эта самая девушка с двумя мечами из горящей темной стали наперевес. Темный двор перед трехэтажным каменным зданием был пуст. Движение проходило за высоким плетеным забором. Ползущие по нему растения с бледно-розовыми мелкими цветочками закрывали весь вид. Но я определенно видела примерно с десяток человеческих фигур, идущих куда-то влево. Звон издавали именно они, совмещая его с каким-то тихим заунывным пением. «Арвен, быстро в дом!» – обеспокоенно велела появившаяся прямо из темноты Криса, что просто затолкала меня внутрь и тут же закрыла дверь еще и засов с тяжелым скрежетом задвинула, после чего с искренним страхом покосилась на окно, будто боялась, что его в любой момент могут выломать. А там Орли сидит, так что мне тоже как-то волнительно стало. А что происходит? Так очень осторожненько спросила сестра и поднялась из-за стола под нашими выразительными взглядами. Это кто? Задала я более важный вопрос. «Звон, пение гуляют по ночам и пугают народ, только не храмовники!» — скривилась женщина с короткими седыми завитушками волос и очень добрыми светло-голубыми глазами. А затем обе они с укором взглянули на меня, когда я сказала кое-что короткое, эмоциональное и емкое, но очень некультурное. «Ар, ты ничего не слышала?» Тут же добавила я самым невозвутимым видом. «Думаю, вам лучше на улицу не выходить!» Извиняющимся тоном проговорила женщина, поджимая губы. «Завтра я разбужу вас пораньше и проведу в умывальню, хорошо?» «Да без проблем!» С улыбкой заверила я ее, после чего взяла Ар за руку и потянула в коридор. «Спокойной ночи!» — крикнула сестра громким шепотом. «И спасибо вам за все!» Крииса Манме что-то там ей отвечала, но я уже не слушала, затаскивая орли за собой вверх по деревянной лестнице. На второй этаж, затем на третий, радуясь, что гостиница была пустой, после через темный коридор и в самый конец налево в деревянную светлую дверь, за которой была не очень большая, но очень чистая комната с мягкой постелью, занавешенным окном, небольшим сундуком под ним и ковром посередине комнаты. «Так, тебе сюда», – решила, заволакивая сестру внутрь. «Ложишься спать, к двери и окну даже не приближаешься, я поставлю защиту». «Я не маленькая, Арвен», – мягко укорила она меня. На сестру я посмотрела с праведным возмущением. «Еще какая маленькая», – уверенно проговорила. «А еще беззащитная, излишне добрая и наивная настолько», что тебя убить проще простого». «Ну, знаешь ли», — покачала она головой недовольно. «Знаю», — подтвердила решительно, подходя к внешней стене и прикладывая обе ладони к прохладной поверхности. «Все я знаю. Ненавижу ставить защиту. Я умею, просто нельзя не уметь. И мне уже приходилось делать это ранее. Но я просто не переношу этот процесс». На физическом уровне, серьезно, ненавижу выплетать все эти полсотни плетений, зацикливая каждое на проявление различных магий и сущностей. вплетая до десяти видов щитов, оповещалок, порталов, если дело зайдет слишком далеко, и пытающийся проникнуть внутрь человек окажется сильнее меня. Я просто ненавижу это. Но понимаю, что не могу уйти просто так, пусть даже в соседнюю дверь. Не могу оставить орли одну, без защиты и под огромной угрозой. Себя, пожалуйста, но не ее. На защиту у меня ушло чуть больше часа, за который Ар успела свернуться на постели калачиком, обняв прижатые к груди колени, и уснуть. Во сне она еще более очаровательная, невинная и беззащитная, и мне огромных усилий стоило просто накрыть ее и выйти, тихо прикрыв за собой дверь а не укрепить и без того практически безупречную защиту еще больше. Коридор третьего этажа встретил меня темнотой и тишиной, а я сама просто не смогла удержаться и поставила на лестнице срабатывающее на движение заклинание. Вот просто на всякий случай. И пошла, но не в деревянной двери, ведущей в мою комнату, а к окну, чтобы осторожно то приоткрыть, вылезти по подоконнику на улицу, а затем на крышу. После, тихо ступая и пригибаясь, доползти до края и спрыгнуть на землю. Даже трехэтажная высота будет полной ерундой, если ты знаешь, как правильно приземлиться. Я знала, поэтому и удара практически не ощутила. Перекувыркнулась через голову, перекатилась по зелено-фиолетовой короткой траве к забору, Быстро вскарабкалась по цветочным плетениям и спрыгнула на утрамбованную дорожку. И, словно издеваясь, с неба вновь закапал пока еще редкий, но крупный и холодный дождь. Очень вовремя я вспомнила о том, что не удосужилась даже переодеться. Так и пошла. В просторной белой рубашке, черных штанах и ботинках. «Холодно будет». Но отступать вообще не в моих правилах. Поэтому я просто пошла вперед по мало освещенной улице с высокими заборами и отсутствием какой-либо жизни вообще. Остров будто вымер. Даже свет нигде не горел. Лишь только где-то далеко продолжался звон и неразличимое из-за расстояния завывания. Стоит ли говорить, что именно на вой я и пошла. И шла я, шла, временами переходя на бег, стараясь не обращать внимания на тишину и пустоту этого города, больше похожего на большую деревню, пока, наконец, не вышла на свет от полудесятка зажженных факелов. Их было ровно 12, все в длинных белоснежных плащах, с натянутыми до подбородка капюшонами, некоторые с факелами, один с двумя небольшими колокольчиками и издающими этот беспрерывный звон. А еще они выли, каждый из них, не прерываясь и кажется даже не дыша, тихо и немного жутко. Они были похожи на призраков, такие неживые с механическими движениями и отсутствием каких-либо эмоций, даже в простых движениях. Никто из них даже по сторонам не смотрел. Все медленно двигались вперед, поэтому меня, оказавшуюся за их спинами, никто не заметил. А потом ветер подул в мою сторону, и я почувствовала отчетливый сладковато-кислый цветочный аромат. Запах, что узнавался мгновенно, потому что от него тут же начинала кружиться голова и стягиваться узлами живот. Запах смерти как называли его в наших кругах. Аромат, производимый растущим далеко-далеко отсюда, в диких джунглях Морнике, цветком вечного сна, ядовитым от самых корней до кончиков белоснежных листьев. Он был ядовитым настолько, что убивал даже своим запахом, тем самым, что я только что по неосторожности втянула полной грудью.